Глава 3. И действительно, показалось солнце. Когда Либина раскрыла ставни, проникший снаружи приятный жёлтый свет снова согрел угол далинной белой занавески. А увидев тень ветки за окном, ветки, возвещавшей ему возвращение к жизни, Серж приподнялся и сел на своём ложе. Вся природа вокруг воскресла: зелень, воды, цепь холмов, и теперь всё было для него связано с этой зеленоватой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 Завтра, сказал он, я уже буду сильным. Ты отдёрнешь занавески. Я всё хочу видеть. Но на другой день его охватила какая-то детская робость. Он ни за что не соглашался, чтобы Альвина раскрыла окна. Он всё бормотал: "Сейчас, погоди немного". В тревоге он с трепетом ожидал первого луча света, который упадёт ему в глаза. Наступил уже вечер, а Серж всё ещё не решался взглянуть прямо на солнце. Он так и пролежал всё время лицом к занавескам и следил сквозь прозрачную ткань и за бледным утром, и за пылающим полуднем, и за лиловыми сумерками, за всеми красками, за всеми переменами в небе. Там рисовалось всё, даже трепет птичьих крыльев в тёплом воздухе, даже радость дрожащих в солнечном луче ароматов. По ту сторону покрова, сквозь свою умилённую грёзу о могучей жизни природы на воле, Он язвительно различал шествие весны. Минутами он даже слегка задыхался, когда этот прилив новой крови земли, невзирая на преграду занавесок, слишком резко докатывался до него. На следующее утро он ещё спал, когда Альбина, тропа в выздоровление, уже кричала ему: "Серж, Серж, солнце!" И она живо одёрнула занавески и распахнула окно. Серж приподнялся на постели, Ив встал на колени, задыхаясь и знемогая, прижимая руки к груди, как бы придерживая сердце, чтобы оно не разорвалось. Перед ним расстилалось безбрежное небо, только одна бесконечная лазурь. Он купался в этой лазури, словно освобождаясь от страдания. Он отдавался её легкому трепету, он впивал в себя её сладость, свежесть и чистоту. Ветка, силуэт, который виднелся ему за шторы вошла теперь в окно. И была единственным островком мощной зелени в море синевы. Для неокрепших сил больного это уже было чересчур. Ласточки, чертящие своим полётом горизонт, его раздражали. Он как бы заново рождался. Невольно испуская крики, купаясь в этом свете, ударяясь о волны тёплого воздуха, он ощущал в себе самом кипучий поток жизни. Серж простёр руки вперёд и без чувств повалился на подушку. Какой счастливый, какой умилительный день. Солнце проникало в комнату справа, в стороне от окова. Всё утро Серж наблюдал, как оно продвигается шаг за шагом. Он видел, как оно идёт прямо на него, золотит старую мебель, забирается во все уголки и изредка скользит по полу, точно разворачивающаяся отресь материи. То было медленное, уверенное шествие.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 Он находил в нём такие изысканные оттенки, о которых никогда раньше и не подозревал. Оно было не просто синим, но ассине-розовым, сине-сиреневым, сине-жёлтым. Оно представлялось ему живой плотью, девственной наготою огромного тела. Оно вздымалось под дуновением ветерка точно женская грудь, и каждый взгляд вдаль дарил ему сюрпризы и открывал неведомые воздушные тайники. скромные улыбки, очаровательные округлости, волны газа, окутавшие в недрах призрачного рая мощные тела, великолепные тела богинь. Болезнь сделала тело Сержа столь лёгким, что сам он будто летал среди этого переливающегося всеми цветами радуги шёлка, этого нежного пуха лазоря. Ощущения Сержа как бы отделялись от его ослабевшего существа и парили над ним.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 И увидишь прекрасный сад, закрыв глаза, он прошептал. Ох, я его уже вижу. Я слышу. Я знаю, где в нём деревья, где вода, где растут фиалки. Затем он заговорил снова. Но вижу я его плохо, без света. Мне надо ещё как следует окрепнуть, чтобы дойти до окна. Иной раз, думая, что он уснул, Альбина исчезала на несколько часов, а возвратившись,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 На своём платье ты принесла мне весь сад, и он сажал её рядом с собой и вдыхал её аромат, словно она букет цветов. Порой она возвращалась с приставшими к платью листочками репейником, сучками. В таких случаях он снимал их с неё и благоговейно прятал под подушку. А однажды она принесла ему целую охапку роз. Это так её растрогало, что он разрыдался. Он стал целовать цветы, положив их рядом с собою и не выпускал их из рук.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 Ты приносишь сюда столько солнца, воздуха и роз, что мне хватает на целый день. Часто, когда она приходила запыхавшись, он начинал её расспрашивать: по какой аллее она шла, забиралась ли под сень деревьев или брела вдоль лужаек, видела ли гнёзда, где сидела уж иповник или под дубом, или же в тени тополей. А когда она, начиная отвечать, пыталась описать расположение сада, он закрывал ей рот рукой.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 Его мечта как-то потускнела. В нём росла неуверенность. Теперь он уже не было в состоянии сказать, стоят ли деревья справа, есть ли в глубине сада ручьи, нет ли под самыми окнами нагромождения утёсов. И он рассуждал тихим голосом обо всём этом. По самым ничтожным признакам он создавал чудесный план сада, и вдруг пение птицы, треск какой-нибудь ветки, запах цветка всё меняли. И на пустынных прежде местах